Глава 29 Утро началось с необыкновенного происшествия. Двое крестьян привезли на салазках беспробудно дрыхнущего Михаила Алексеевича. Усадьба уже пробудилась, от холодовых доставили целый бочонок освещенной воды, и Саша бегала по дому, разбрызгивая ее по всем углам. Медленную и довольно торжественную процессию на аллее она увидела из окошка, ойкнула удивленно и выскочила на крыльцо, натянув на себя, что первая под руку подвернулась. «Принимай, барышня!» С достоинством произнес один из крестьян, поклонился и махнул на салазке. Считай, как новенький. Что с ним? испугалась Саша, склонилась ниже и отпрянула, ощутив запах, свежайшего и ядренейшего перегара. Чисто папенька после попойки в казарме. Батюшки, да он же в дрова. А то как же? обстоятельно объяснил рыжеватый детина, пряча в густой бороде ухмылку. Сначала принимали для сугреву, чтоб, значится, не околеть после прорубита, потом закрещение и цветое» потом от того, что душа просила, а там и сомлел голубчик, ну, чисто младенчик. Саша торопело помотала головой, не в состоянии вообразить себе пьяного младенчика. От дома послышался хруст снега под тяжелой поступью. Зоркая Марфа Марьяновна уже торопилась выяснить, что такое тут происходит. «В какой еще проруби?» — спросила Саша. «Когда?» «Да к ночью и прибежал», — охотно ответил другой мужик. «Мокрый, что сосулька. Отогревали, барышня, уж мы изо всех сил, со всем старанием». И он неожиданно громко икнул. «А ведь они тоже лыка не вяжут», — запоздала, поняла Саша, обернулась к Марфе Марьяновне и развела руками. «Купался, говорят, а потом грелся. Уж как грелся, барышня!» — подхватил рыжий. «Тащите его во флигель», — распорядилась Марфа Марьяновна, которая многие годы управлялась двумя атаманами, молодым и старым, и уж всякого нагляделась. «А ты запахнись, запахнись, милая, нечего нараспашку-то по морозу». Саша послушно укуталась поплотнее, И поспешила в сторону стройки новой конюшни, чтобы найти Шишкина. Тот обнаружился подле каменной кладки, въедливо проверяющим известь в растворе. «Иваныч!» — обратилась к нему Саша. «А вот скажи мне, не видел ли ты, когда Михаил Алексеевич ночью из усадьбы удрал?» «Как не видеть?» Шишкин хмуро поджал губы, явно недовольный раствором. «С колдуном они ушли чуть за полночь». «С колдуном?» — изумилась Саша. «И где теперь тот колдун?» «Так попрощался, барышня?» Сказал, что отправится теперь на все четыре стороны. Спасибо за хлебосольство, но душа рвется на волю. Но ведь Мило всю ночь заметал, неужели пешком ушел? Пешком? Шишкин, наконец, оторвался от раствора и посмотрел на Сашу оторопело. Это куда же в такую погоду пешком-то? Проводил колдуна и в прорубь, пробормотала Саша себе под нос. Вот уж Шарада. Совершенно растерявшись от таинственных событий минувшей ночи, она вернулась к флигелю, вошла внутрь и встретилась с неожиданным препятствием. Марфа Марьяновна, уперев руки в боки, стояла в дверях спальни и грозно хмурилась. «Куда?» — зычно рявкнула она так, будто загоняла козу в хлев. «Что это ты повадилась во флигель бегать? Думаешь, я не вижу, что стоит мне отвернуться, как ты шасть сюда? А теперь еще и в спальню навострилась? Не пущу!» Александр Васильевич, кажется, не для того мне единственная дитятко доверил, чтобы я позволяла такое бесстыдство. Совсем гордость потеряла девонька. «А при чем тут гордость?» — не поняла Саша. «Михаил Алексеевич мне жених, а я ему невеста. Разве ж между нами есть место гордости?» «Ты себя помни», — смурно проговорила Марфа Марьяновна. «А то будет еще один байстрюк Улядовых. Саша даже задохнулась от негодования. Отец никогда не позволял подобных разговоров. Никто не осмеливался даже заикнуться о сомнительном происхождении его дочери. Саша была всю жизнь защищена от досужих сплетен и ядовитых стрел в свой адрес. А тут родная кормилица... Прямо в лицо ей заявляет. «Да ты, девка незаконно рожденная, смотри сама в подоле, не принеси». «А меж тем и матушка наша государыня», вспыхнула гневом Саша, совершенно утратив спокойствие от обиды. «Рождена вне брака. Да видись тебе оказаться пред ней, благодаря какому-то странному случаю, ты бы тоже такое ляпнула, или только меня аж понять можно. Так что поди с дороги, нянюшка, и никогда больше не думай даже повторять мне эту пакость или впредь вставать между мной и Михаилом Алексеевичем». «Ступай с миром и не доводи до греха. Сама знаешь, в запале я на что угодно способна. И с места не двинусь», — непоколебимо возразила Марфа Марьяновна, нисколько не впечатлившись. «А и правильно», — согласилась Саша сердито, — «так и стой, без отдыха и сна. А не то я тебе на зло согрешу, просто от досады. Так и скажу отцу, когда он спросит, как это я так забылась». Марфа Марьяновна навела на дурные мысли своими намеками и запретами. Разбередила душу разговорами неприличными, пробудила девичье любопытство. «Саша, я ведь за розгу возьмусь», — пригрозила кормилица. «Вот уж напугала, так напугала, смешно даже». «Нет уж, Марфушка Марьяновна, довольна этих бестолковых споров. Ты лучше попроси у Анны чего-нибудь от похмелья. Что там папенька в таких случаях принимает?» «Простоквашу», — неохотно ответила кормилица. Посупилась еще чуточку, и, наконец, от угроз перешла к уговорам. «Саша, юный барышня, совершенно негоже вести себя так бессовестно. Блюсти и себя надобно». Пусть ухажёр знает, что ты заперта для него, недоступна. А будешь и дальше шнырять сюда по всякому поводу, так Михаил Алексеевич все поймет по-мужски, блудливо. «Да господи!» — воскликнула Саша, снова раздражаясь. «Знала бы я прежде, что невеста и быть настолько обременительно, так бежала бы под венец стишком и готово дело». Марфа Марьяновна, кажется, едва удержалась от крепкого словца, но лишь размашисто перекрестила строптивую свою воспитанницу и пошлепала прочь, качая головой. И что-то ворча себе под нос. А Саша стала так погано, как будто ее с макушкой макнули в вонючую грязную лужу. Кормилица с ее крестьянской прямотой вторглась в ники тонкие воздушные материи, нетерпящие грубости и бесцеремонности. Гадко, как гадко! воскликнула Саша, расстроена прижала холодный ладони к пылающим щекам. Прошлась по передней, подмечая, что Михаил Алексеевич так и не обжился во флигеле, не привнес сюда ничего от своей личности. Это было временным пристанищем человека, который не рассчитывал задержаться здесь надолго. Только, может, в конторке прибавилось книг и бумаг, но Саша заглянула туда лишь полглаза, без всякой определенной цели. Большой, обычно заваленный талмудами, стол был чисто убран, а в центре одиноко лежало письмо. Вздохнув, Саша притворила двери в конторку, нисколько не заинтересовавшись. Мало ли, с кем вел переписку Михаил Алексеевич, с коннозаводчиками ли, с архитекторами ли. Наконец, она нерешительно ступила в спальню. Чувствуя, что я кормилицы все еще отравляет ее мысли. Михаил Алексеевич спал на животе, поверх пуховых одеял, заботливо укутанный тулупом с чужого плеча. Ах да, мужики сказали, что он купался ночью. Вот странное причуда И, должно быть, переоделся в то сухое, что нашлось в крестьянской избе. Заметив, что его волосы стали влажными от пота, Саша осторожно потянула тулуп вниз, простая рубаха спустилась тоже, и обнажилось множество шрамов на шее и по плечам. Они выглядели свежими, но уже начали зарастать, не кровили, однако производили ужасающее впечатление. Обмерев, Саша, понимающе разглядывала синюшные синяки со следами зубов и царапины, а потом вовсе откинула тлуб в сторону и, уже не вспоминая слов марфа Марьяновна, задрала рубаху, обнажая спину Михаила Алексеевича. «Матерь Божья! Что сотворило с ним такое? Стая волков? Рыси? Черти?» Саша помнила козлоногое смрадное чудище, встретившееся ей в бане. Да, его клыки и когти могли оставить подобные следы, но когда это случилось? Почему она не заметила, что Михаил Алексеевич был ранен и уже начал исцеляться? Имеет ли к этому отношение неизвестно, куда сгинувший в страшную метель колдун? Глубоко задумавшись, Саша поправила рубаху. Раны неплохо заживали и не нуждались в уходе. И села на сброшенный на пол тулуп. Закружившись в водовороте нежности и поцелуев, на которой Михаил Алексеевич был необычайно охоч в последние дни. Она совершенно утратила здравый смысл. А ведь он вел себя, пожалуй, странно. Саша вдруг испугалась неизвестно чего. Ей придумалось, что это было чем-то похожим на нежное прощание. Она и сама не разумела, откуда взялась эта ничем не подкрепленная идея, но холод пронзил все ее тело, а сердце гулко ухнуло вниз. Письмо, оставленное в конторке, показалось теперь значительным и зловещим. И Саша поднялась на ноги, решив обязательно его прочесть. Михаил Алексеевич тут крупно вздрогнул, резко сел на кровати, глядя вокруг совершенно диким взором, увидел ее, мгновенно успокоился, шумно выдохнул и подался вперед, обхватив Сашу сильными руками за колени, уткнулся лицом ей в живот. Она растерянно замерла, не в состоянии понять причин такого поведения, но всем своим существом ощущая, что Михаилу Алексеевичу нужно несколько минут — чтобы проснуться окончательно и справиться с неизвестным ей потрясением. «Ну, будет», — проговорила она, немедленно превратившись в нечто мягкое, сопереживающее. «Будет. все как-нибудь уладится». Он скинул к ней лицо, не размыкая рук, и улыбнулся детской, слегка удивленной улыбкой, будто и сам окончательно не верил, что происходящее с ним не грёзы. «Уладится, Сашенька Александровна!» — выдохнул горячо. «Теперь уже наверняка уладится». Теперь уж все будет, как мы мечтали, много-много дней впереди. И мне несовестно, совершенно несовестно прожить две жизни вместо одной. Хоть это и надувательство в чистом виде». Она засмеялась от того, каким он был славным и милым в это мгновение. Взъерошенный, помятый, в чужой одежке, но все равно какой-то свежий и ясный, будто росой умытый. «Теперь уж все можно», — продолжал Михаил Алексеевич лихорадочно. «Теперь не осталось ничего, что разлучить нас». Теперь уже не страшно, что я утрачу проклятие дар колдуна. Все списано со счетов, все началось заново насовсем. Сашенька Александровна, милая моя, свет мой! Она гладила его волосы брови скулы, взволнованные его волнением, радостной его радостью, а колдун все-таки спросил осторожно: Не спрашивайте о нем. Пусть его судьба не тревожит вас. Взмолился он с такой горячностью, что Саша сразу поверила. «Не нужно ей распутывать этот клубок. Ничего, кроме огорчений, не принесут ей ответы». И тут же пообещала себе позабыть о колдуне, как и не было его. Склонилась ниже, чтобы поцеловать Михаила Алексеевича. И вздрогнула, заслышав лихой приветственный свист на улице. И сразу грянули шум копыт, колес, громкие голоса, лошадиное ржание. «Ах ты ж!» Отпрыгнув на месте, Саша бросилась к окну и увидела, как по аллее мчатся экипажи в цветах лядовых. Узнала Денщика, Гришку и других верховых. Отец приехал. Впервые, пожалуй, она была не рада ему. Мигом вспыхнула картинка, как они стреляются. Вернее, отец поднимает оружие, а Михаил Алексеевич нет. Он бы никогда не стал целиться в ответ. «Вот что», — затараторила она с крыговоркой. «вы с бухты барахта не сватайтесь только, я отца подготовлю». «Уж потерпите хотя бы до завтра. Господи, да еще и Андрей здесь, и Ани. Ой-ой-ой!» И она поспешила прочь из Фригеля, Выбежала на мороз, понеслась по аллее. Из экипажа на ходу выпрыгнул отец, раскинул руки, подхватил Сашу в свои объятия. «Ну и газа, принимай гостей!» Уже у крыльца покинул экипаж и дед. Степенный, чем-то необычайно довольный. «Что это вы?» Саша беспокойным щенком крутилась между ними, ласкалась, мужественно улыбалась. «Надумали и приехали». «Как это вы хорошо решили?» Из дома вывалила челеть, Из флигеля вышел Михаил Алексеевич, уже тщательно причесанный. Марфа Марьяновна сразу принялась командовать, куда нести сундуки и тюки. Велела Груни готовить комнаты. Отец тут же отправился смотреть строящуюся конюшню, а дед подмигнул Саша за рно. «Радость ведь у нас», — сказал он среди этой кутерьмы. «Карлуша ночью помер. Да как-то странно. И Истлел разом в собственной постели. Вот как». Изумилась Саша, я оглянулась на Михаила Алексеевича. Тот оставался спокойным и сдержанным, будто новость сия и не была для него новостью. Да еще и сын у него пропал. Вместе с колдуном, как в воду конул. Уж вдавиться сама при смерти от горя. А я так кумекаю. Сыщется, поди, мальчишка, а, лекарь? «Как не сыскаться?» — кивнул Михаил Алексеевич. «Я еще вчера отправил к Анастасии Дмитриевне гонца. Уже добрался, наверное». «Ага!» — торжествующего запил дед. Так я и думал, что колдун мальчишку сюда попер. Да где эта рожа? Заперли в погребе? Уж я его. Отбыл ночью. А куда? Того я не ведаю. Дед посмотрел на него внимательно и пытливо. Отбыл, стало быть. Не знаешь, значится. Ну-ну-ну. Он недоверчиво покачал головой. Но дальше пытать не стал. Пошел в дом, распахиваясь на ходу. Тут и отец вернулся от конюшин, Похвалил Михаила Алексеевича и велел всем не топтаться на улице и идти, наконец, в тепло. Изабелла Наумовна, бледная, притихшая, сидела на диване с книжкой в ногах у Андре. Отец, при виде этой картины, так резко остановился, что Саша налетела на его спину. «Это еще что?» — спросил он, нахмурившись. «Откуда в твоем доме этот мальчик, Саша?» «Канцлеровский щенок!» — закричал дед из другой комнаты. «Нашлась пропажа!» У Андре стало такое испуганное лицо, будто он вот-вот расплачется. В тот же миг, как из-под земли выросла Марфа Марьяновна, бодительная наседка. Обняла мальчика за плечи и повела в комнатку, которую вот уже несколько дней делила с ним. «Ишь!» — донеслось до Саши ее ворчание, похожее на гудение пчелиного роя. Разорались. «Не в лесу чай!» «Кто мне объяснит, что здесь происходит?» — требовательно произнес отец, впиваясь в Сашу черными беспокойными глазами. «Откуда здесь Андре крауза «Боюсь, что это моя вина», — выступил вперед Михаил Алексеевич. Драгоружа доставил ребенка ко мне. «Что значит к тебе? Для чего?» «Ты разве чудотворец? Всей столице известно, что наследник канцлера при смерти». Саша молчала, не зная, как объясниться. Рассказать отцу всю правду про Михаила Алексеевича значило поставить крест на их венчании. Этот дед повидал за долгую жизнь столь многое, что не больно-то его удивили обстоятельства старика-лекаря, нежданно-негаданно получившего вторую молодость. Но вот отец, тот никогда бы не понял и не принял столь сомнительного жениха. Осознавал ли это Михаил Алексеевич? Она опасалась, что его природная честность не позволит ему сейчас солгать. И что тогда? Бежать из отчего дома и венчаться тайно? «Это я подкупил колдуна и попросил привести сюда мальчишку», вдруг заявил дед, вырастая на пороге. Он жевал ароматную плюшку и запивал простоквашей. «Ну а что? Чистый воздух, лес, парное молоко. Сашу нашу выходили на просторе, и щенку канцлерову деревня на пользу пошла. Совсем заморили мальчишку черным колдовством в грозовой башне». «Отец!» — возмутился папа. «Что за вздорная выходка? Уж Карлуша бы побегал туда-сюда в поисках единственного наследника. Да жаль, подох раньше времени!» — пожал плечами дед и вернулся в столовую. «Груня!» — донесся его голос. «Ставь самовар!» «Ушам не верю!» — выдохнул папа. Упал на диван рядом с молчаливой Изабеллой Наумовной. «Только наш старик мог додуматься прислать в усадьбу зловещего колдуна с украденным ребенком И все лишь бы напакостить канцлеру. Где, к слову, этот колдун?» «Так ушёл нынче ночью», — ответил Михаил Алексеевич коротко. Папа посмотрел на него раздраженно. «А ты, стало быть, выгораживать старого атамана взялся?» «Ко мне, — говорит, — ружья этот ребенка доставил», — передразнил он. «Спелись, голубчики». Саша сделала страшные глаза, молча призывая Михаила Алексеевича соглашаться и не спорить. Тот посмотрел на нее с сомнением, но подчинился. Коротко поклонился. «Виноват». «Ну все, Теперь до конца дней станет терзаться этим обманом. Вот уж лишняя совесть, лишние хлопоты». «Только я действительно травник». все же не удержался Михаил Алексеевич от признания. Матушка научила, и Андре получилось немного помочь. А Василий Никифорович позволил открыть лечебницу для крестьян при усадьбе. Быстро добавил он. Саша закусила губы чтобы не расхохотаться. «Кто о чём, овшивая вшивая баня». Папа равнодушно отмахнулся. «Травник и хорошо», — зевнул он. «Главное, не ворую меня, как Мелихов. «Как ваша охота, Александр Васильевич?» Слабым голосом спросила Изабелла Наумовна. «Удалась?» «Пустое», — поморщился папа. «Крутят некоторые хвостом, а потом сватов ждут. А я никогда ни на ком не женюсь». Закричал он громко в сторону распахнутых дверей в столовую. «И не женись!» — столь же громко заорал оттуда дед. «У меня чай-внучка есть. Не оставит старика без наследников. Сашу мою не трожь». Осерчал отец, а Саша зажмурилась лишь, увидев решимость на лице Михаила Алексеевича. Он шагнул вперед, вдохнул напоследок полной грудью и отчетливо объявил. «Александр Васильевич, родни у меня нет. Сватов прислать я не могу, поэтому прошу сам. Позвольте мне обвенчаться с вашей дочерью».